Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях». Екатерина Соболь. Анима. Серебряный ястреб. Читает Илья Слоневский. Пролог. «Золотая магия повсюду. Даже когда была запрещена, даже когда мы жили без неё, Что просто смешно, потому что лично мы из нее состоим, и это все равно, что велеть камню не быть камнем. И если вам, прямо как мне сейчас, очень нужна хоть крупица волшебства, то вот простой способ ее найти. Вообще-то это секрет, но я не слишком хорош в том, чтобы их хранить. Такова уж моя природа. Для начала оглядитесь вокруг. Может быть, вы в лесу, где поют птицы и весело плещет ручей, или в пустыне, где горячий ветер касается лица, или в скучном бревенчатом доме, хотя домовые, конечно, сказали бы, что человеческие жилища скучными не бывают. Найдите рядом три вещи, которые кажутся вам прекрасными. Поверьте, даже в темнице они отыщутся, полоса света, пробивающаяся из-под двери, матрас, на котором приятно отдохнуть, собственные ноги, которые так волшебно и загадочно работают и отведут вас куда угодно, стоит только отсюда вырваться. Мы с ребятами, к счастью, не в темнице. Сидим на лесной поляне, и костер выхватывает из тьмы очертания деревьев. Мне немного страшно, но я страху не поддаюсь. И вот три моих счастливых вещи. Тепло костра, окутывающее руки. Вдохновенное лицо водной девы, которая в данный момент держит речь и искренне верит в каждое свое слово. И волшебный шар в руках лесовика. Тот подбрасывает его просто так, ради удовольствия видеть, как сменяются цвета. От резкого вращения шар отражает то лето, то зиму. Создание дня и ночи покровители стихий и волшебные твари всех мастей, мы собрались, чтобы отпраздновать возвращение в наш край золотой магии. Но праздник не особо удался. Все равно, что Кристина ребенка с десятком кандидатов на роль крестной феи. «Все начинается заново, и не важно, что было раньше. Стихией новой земли должна быть вода», — говорила дева. «Народы, которым покровительствует вода, жизнерадостные, с легким характером. Разве не чудесно, если люди в этом краю будут такими?» Ее сестры сидели подальше от костра, окруженные мелкой водной взвесью, и пытались ухватить храбрую красавицу за платье, а она отходила все дальше. На ее полупрозрачном лице было написано, что даже огонь не помешает ей высказаться. «Глупости, милочка!» — проворчал Турмалин. «Посмотри на меня. Судя по моему новому телу, у нас теперь полно камня. Народы-каменщики никогда не голодают и не мерзнут. Могут строить себе дома из камня, другим его продавать. Нет, ну вы посмотрите!» Он вскинул свои огромные кулачища, и повертел ими в воздухе, случайно сбив с ветки филина. Филин взвился в воздух и раздраженно заухал. «Извини, дружище», — виноват, – сказал Турмалин, и кое-как сложил свои исполинские руки на коленях. «Не привык еще к тому, какой я теперь». Местный покровитель камней и правда занимал теперь куда больше места. Он и его родичи состоят из всех пород камня, что встречаются в их владениях, а наши владения вчера резко выросли, и теперь его гигантское неповоротливое тело блестело всеми оттенками черного и серого с цветными вкраплениями драгоценных камней». «Да разве это тело для покровителя камней?» — фыркнул почвенник. «Я бывал в гостях у своих бедных братьев с Востока, из скалистых предгорий и в тех краях твои родичи просто огромны, выше, чем сосны. Под их поступью земля трясется». Турмалин насупился, и филин, бивший крыльями в воздухе, сел ему на плечо и утешительно похлопал по голове. «Зачем нам камни, когда есть пашни?» — предсказуемо договорил почвенник. «Вот он, залог процветания. Станем землей сельского хозяйства, и пусть все завидуют». «Я даже не собираюсь участвовать в глупом споре. Посмотрев на эти земли с высоты птичьего полета, вы бы сразу поняли, чего тут больше всего!» — проворчал лесовик. «Сплошная непроходимая чаща. Эй, милочка, отойди от огня, пока не испарилась!» От водной девы и правда уже шел пар, И она перетекла ближе к сестрам, которые тут же начали поливать ее, зачерпывая воду с краев своих нарядов. Но, кстати, о птичьем полете. Если символ нашей земли — стриж, то стихии просто необходимо выбрать. Начала ветреница в пышном платье, но ее тут же перебил кто-то еще. «Еще чего? Лучше уж!» Гомон усилился, и я закрыл глаза. «Нужно набраться смелости» и высказать свое мнение, которого никто не спрашивает. Я — покровитель того, что нечасто оказывалось нужным в мире счастливых золотых магов, а в мире без магии и вообще ни к чему. Но сейчас оно пригодится, я уверен, что пригодится. Так что давайте-ка продолжим. Вы нашли вокруг три прекрасных вещи, а теперь прислушайтесь. Может, вы в таверне, где играет веселая музыка? Или в деревне, и соседи говорят со своим псом? У нас вот потрескивает костер, ветер лениво шевелит верхушки деревьев, перебирает ветки. Надо сосредоточиться на звуке. Вы именно там, где есть и нигде больше. Перейдем к третьей части — запахи. У нас костер и летняя ночь. Нотка первая «Синий гнили» в воздухе. У вас, возможно, запах мыла от чистого постельного белья или аромат соломы, или пыли, или снега. Если вам кажется, что запахов нет, не обманывайтесь. Мир всегда чем-то допахнет. Обязательно найдется хоть одна маленькая нота. Нашли? Отлично. Ну и два последних шага. Четвертый. Прикоснитесь к чему-то, что близко от вас. Я вот сейчас коснулся земли, укрытой желтыми листьями, чуть нагревшимися от близости костра. Шаг пятый. Вкус. Если вы ничего в данный момент не едите, да и кто же думает о магии, когда занят таким чудесным делом, как еда, то представьте у себя во рту вкус чего-то, что вам нравится». «Для меня это корочка черного хлеба. Мы вообще-то не нуждаемся в пище, едим ради чистого удовольствия. Много не нужно. Достаем где-нибудь самую малость, смакуем и потом долго вспоминаем, как же это было прекрасно. Это помогает создавать магию. Спор все продолжается, и никто не выигрывает, потому что каждый голосует за себя, а я...» Смотрю на волшебный шар, который лесовик бросил в траву. Касаюсь земли, прислушиваюсь и принюхиваюсь к костру, представляя вкус черного хлеба на языке. И когда на секунду мне удается ощутить все пять вещей разом, по-настоящему их почувствовать, тело прошивает легкая дрожь. Хочется вдохнуть глубже, пальцы покалывает. Вот она! «Золотая магия!» «И пока прилив не иссяк, срочно потрачу ее на то, что мне сейчас нужно». Я решительно вышел на середину круга, прямо к костру, и все замолчали. «А что это за хмырь?» — спросил кто-то. «Вот так меня обычно тут и называют», — с виноватой улыбкой начал я. «А вообще-то меня зовут...» «Ты какой-то страшноватый» перебила водная дева, та самая храбрая. Я развел своими хилыми ручками. Даже в компании, состоящей из таких причудливых созданий, я выгляжу самым странным. От этой мысли мне стало грустно, и я изо всех сил уставился на прекрасную водную деву, чтобы удержать в себе огонек золотой магии. Она взгляда не отвела, и правда храбрая. «А, я вспомнил!» — воскликнул Турмалин с такой радостью, будто сам факт того, что он отыскал нужные сведения в своей каменной голове, достоин аплодисментов. «Ты этот! Не местный. Я вообще-то жил тут уже несколько сотен лет, но кивнул. Друзей у меня не было ни тут, ни где-то еще. «Хотел кое-что сказать!» проблеял я. Мне было неловко в свете костра. Хотелось спрятаться, но я стоял. Крупинки золотой магии еще теплились во мне, и чтобы они не погасли, я коснулся древесной коры, гладкая, березовая. — Ястребы вернутся, — твердо сказал я. — Они этого так не оставят. «Сейчас надо не стихию нашей новой земле выбирать, а думать, как ее защитить!» «Они не вернутся!» — пропищал луговой дух. Он сидел верхом на мышке, лихорадочно жевавший травяной стебель. «У нас теперь слишком большая земля, чтобы они ее захватили!» «В вопросах масштабов я бы тебе не доверял!» — проворчал Турмалин. «Те, кто изгнал из своих сердец золотую магию и отнял ее у других, захотят сделать это снова!» Голос опять сел. «Как же мне хотелось, чтобы кто-нибудь меня поддержал! Мы должны придумать, как этого не допустить, и у меня есть идея!» Все посмотрели на меня с возмущением, которое лучше всяких слов говорила, что в глубине души каждый знал, я прав. «Давайте объединимся с людьми!» — выпалил я, и по рядам прокатился робот. «Мы с людьми пересекаемся не так уж часто, но сейчас я решил, что повод лучше некуда. Но, кажется, мнение моего никто не разделял. «Они придумают, как прогнать ястребов насовсем!» — взмолился я. «А мы им поможем. У нас есть магия, а у них мозги. Возмутительно!» Врачевкал почвенник, который от беспокойства начал точить зубы о какой-то корень. Мы и сами справимся. И чем мы будем сражаться, если ястребы придут прямо сейчас? Не выдержал я. Ветками? Травой? Я умоляюще посмотрел на лесовика. Он обычно был самым здравым из всех. Люди справятся, прошу вас. Мы же все дети одной матери земли. Мы должны действовать вместе. «Позовем в гости золотого стрижа, он-то знает, что делать!» Повсюду зашумели, и я сник. Глупо было думать, что меня послушают. Лисовик задумчиво подбросил волшебный шар, и в нем отразилось голубое дневное небо. «А ты в чем-то прав!» — задумчиво протянул лесовик, поймав мой взгляд. «Я видел его, золотого стрижа» и того юношу, который помог ему. Они были у меня в гостях». «И ты молчал?» — возмутилась Ветреница и нетерпеливо захлопала себя по коленкам. «Какой он? Полон магии, да? Могучий? Сияет?» «На мой взгляд, да, но тут уж как посмотреть. Ну, сами увидите». Лесовик встал и гордо расправил плечи. То, что ростом он был бы человеку до колена, его величие не умоляло. «Странное создание дело, — говорит. — Позовем их, и пусть скажут, как нам быть, зато самим ничего решать не придется». Довод подействовал. Выбор стихии грозил растянуться на целую вечность, а рассвет был уже совсем близко. «Не хочу тут никаких людей, это же наше тайное место!» — неуверенно проворчал Турмалин. «Вечно они все портят, откалывают мои камни!» «А по-моему, с ними будет ужасно весело!» — звонко возразила Ветреница. «Да, много портят, но зато придумали дудочки, и воздушных змеев, и стихи о бураганах, и флюгеры, и...» «О, а можно я их принесу? Мне всегда хотелось подхватить кого-нибудь и просто унести. Можно? Ну, пожалуйста!» «Давай!» — решительно кивнул лесовик, взяв на себя роль распорядителя вечера. Про меня уже забыли, я с облегчением скользнул глубже в тень. «Только осторожно, ничего им не сломай. Люди очень хрупкие». «Само собой!» — обиделась ветреница. «Я умнее, чем выгляжу». «Да-да, в одно ухо влетит, в другое вылетит. Ветер в голове». Проворчал Турмалин, и она дунула так, что у него чуть голова с плеч не скатилась. «Зато у тебя она из чистого булыжника», — огрызнулась Ветреница. Костер потух, залу разбросала по поляне. «Ладно, пошла. Извините за костер. Раздуйте снова, а?» Она легко упала в воздух и скрылась, а молчаливый огненный дух скользнул на ее место. Его все побаивались, опасный он парень, но сейчас он просто тронул пепелище, и костер вспыхнул снова. На поляне воцарилась напряженная дрожащая тишина. Все волновались, запоздало осознав, что прямо сейчас явятся люди. К людям у нас относятся сложно. Любовь Страх, умиление, болезненное любопытство и вместе с этим всем жажда их восхищения, уважения и песен. Вчера люди преподнесли нам потрясающий великолепный сюрприз, так что сегодня их скорее любили, поэтому так легко и согласились принять гостей. И пока мы ждем, что будет дальше, позвольте я расскажу вам, что было вчера. Вдруг вы все пропустили. Золотая магия работает очень просто. Когда мир еще был юн, кто-то из людей понял, что от хороших чувств любое дело спорится, и постарался испытывать их чаще. Земля тоже была юна, и в ответ на людскую доброту и радость породила магию, которая усиливается от светлых чувств и поступков, но тает от плохих. Постепенно люди приручили эту силу научились использовать ее, и это был счастливый мир. Но счастье всегда рано или поздно заканчивается. Пока другие народы взращивали в себе аниму, силу самой жизни, любовь и радость, материал для золотой магии, один народ, которого прозвали «ястребами», променял аниму на власть тени ее обратной стороны. «Тень тоже даёт мощную магию, но холодную и тёмную, ту, что питается злостью и равнодушием. Наверное, я, если честно, очень мало знаю о том, как работает теневая магия. Несмотря на то, кем я являюсь, я никогда не видел ястребов близко и боюсь их не меньше, чем обычные люди и существа. Мои братья в других, процветающих и далёких империях посмеялись бы надо мной». Вот только империи уже давно пали под властью ястребов, и я не знаю, пригодились ли такие, как я. Одно несомненно — ничего веселого в мире тени нет. Радость и любовь они не одобряют, и золотая магия в разоренных ими землях иссякла. Но пришел тот, кто должен был рано или поздно явиться и всех спасти, тот, кто в самые темные времена — вырастил в себе золотую магию, как цветок. Ястребы прозвали его Золотым Стрижом, и вот вчера на закате он вернул Аниму огромной бескрайней земле вокруг Великого озера и к северу от него. Подавленные грустные люди ощутили в своих сердцах радость и надежду. Полумертвые существа ободрились, и сохшая почва наполнилась жизнью. Но радоваться рано. Готов поспорить на свое единственное имущество — волшебное зеркальце. Ястребы так просто не отстанут от тех, кого по неосторожности выпустили из когтей. Оттого нам и нужен тот, кто сможет всех нас спасти и точно знает, что делать. Золотой стриж. — Не верю, что мы позвали людей, — прошептала самая прозрачная из водных дев, судорожно расчесывая волосы. «Как это вообще произошло?» Я благоразумно скользнул за дерево и охнул. Чуть не наступил на волшебный шар, который лесовик уложил среди корней. В шаре отражалась сейчас огромная вода. Не наше озеро, какая-то другая, тревожная и серая. Она словно плескалась внутри шара, от него даже пахло влажным холодом и почему-то солью. Я уже протянул руку, чтобы тронуть его. Проверить, твердый он или палец провалится в эту воду. Но тут лесовик сердито подкатил шар к себе. — Не трогай! — буркнул он, обнимая шар. — Рожа мне твоя не нравится. Так и жди беды. Я вскинул руки, показывая, что не угрожаю. А потом сверху раздался пронзительный вскрик, и все подняли головы. Сильный устойчивый поток ветра тащил к нам двоих, и даже издали было видно, какие они разные. Один спокойно лежал на воздушной подушке, будто дремал, второй барахтался и голосил. Ветер осторожно опустил их на поляну, будто с горки скатил. И спокойный кореглазый парень тут же поднялся. У него были примечательные уши, торчали ровно в стороны. Так что я невольно проникся уважением к тому, кто ухитрился вырасти таким невозмутимым, являясь обладателем подобных лопухов. Он скользнул спиной к ближайшему дереву и обвел всех взглядом, так будто просчитывал, на кого напасть первым. Второй парень, младший и тоньше, стоял на коленях и нелепо таращился на всех, открыв рот. Ему было лет пятнадцать, бледный, очень коротко стриженный, конечности длинные и нескладные, словно он рос частями то тут, то там, и эти части еще не выровнялись в одно взрослое тело. Попыток встать на ноги он не предпринял, и если бы кто-то хотел причинить ему вред, это было бы проще простого. А потом я понял еще кое-что. Нет, не было бы. Кареглазый держал одну руку чуть вытянутой в сторону второго, будто готовился, если потребуется, дать отпор не только своим, но и его обидчикам. Меня пронзило острое восхищение, странной, невиданной предусмотрительностью Кареглазова. Четкие, скупые движения, ничего лишнего, ни секунды на панику. Все замерли, разглядывая друг друга, а потом бледный парнишка выпрямился и сказал — «Ух ты!» — он огляделся, приоткрыв рот. «Вы... вы... все... всякие создания!» Он восхищенно шатнулся к нам, но кореглазый поднял его на ноги и убрал себе за спину. Одежда на обоих сидела совершенно нелепо, будто с чужого плеча. «Я Нил!» — бодро продолжил парнишка. «И я, ну, золотой стриж!» Он вдруг смутился. «Точнее, уже нет...» Магия закончилась, всю отдал. Ветреница гордо стояла рядом с ними. Ее глаза, едва различимые на полупрозрачном лице, сияли. «Ничего не сломала», — торжественно заявила она, глядя на лесовика. «Аккуратно несла». «Благодарю», — кивнул Нил и тоже заметил лесовика. «Это же он, из зимнего приюта!» Умоляюще прошептал он, пытаясь выдернуть свою рубашку из железной хватки Кореглазова. «Ну же, выпускай!» Тот нехотя послушался. Нил подошел к лесовику, опустился на колени, чтобы их глаза были на одном уровне, и улыбнулся. Улыбка у него была поразительная. Она сразу сделала его из хилого заморыша удивительно красивым. Ласковая и теплая, она сияла в глазах. И сразу хотелось быть другом человека, который умеет так улыбаться. «Спасибо за помощь», — тихо сказал он лесовику. «И спасибо, что позвали. Я, ну, ужасно рад. Это честь для нас». Растаяли даже те, кто людей звать не хотел. Я тоже это почувствовал. Сразу и радость, и огромное облегчение, и уверенность, что такому можно доверить что угодно. Второй просто маячил у него за плечом, как мрачная тень. Что-то в этом было непонятное. Не должен так выглядеть человек, попавший на вечеринку волшебных существ. Кажется, эта мысль пришла в голову ним ни одному. Почвенник наклонился к компании домовых, копошившихся у его ног, и тихо спросил «А это кто? Второй». «Домовые про людей знают больше всех, но сейчас просто в разнобой пожали плечами». «Я не хотела его брать с собой, только стрижа, но этот не отцепился», — шепотом пояснила Ветреница, скользнув к ним. «И очень страшно на меня посмотрел». «Потому что я его телохранитель», — сухо произнес Кореглазый. Ветреница говорила очень тихо, как вообще он это услышал а прозрачная женщина не смогла пояснить мне, с какой целью хочет забрать моего начальника и по чьему приказу. «Я не его начальник», — простонал Нил, отчаянно пытаясь улыбкой стереть подозрения с лиц всех вокруг. «Он мой друг и соратник, и, как видите, очень веселый парень, душа компании», — Нил фыркнул. «Он помог мне вернуть магию. Его зовут Райлан. Ударение на первый слог». Он весело глянул на Лопоухова, будто фраза про слоги — это какая-то только им понятная шутка, но тот даже не улыбнулся. «Какова цель данного вызова?» — спросил Кареглазий, обводя нас всех холодным взглядом. Он шагнул к костру, и я, наконец, понял, что с ним не так. Кажется, одновременно это заметили и другие, и с криками сбились вместе. При свете костра... Стало видно, что загар у парня только на лбу и вокруг глаз, а нижняя половина лица очень бледная, будто никогда не была открыта солнцу. Такое могло произойти только в одном случае — если он носил маску, маску ястреба. «Ты...» — прохрипел почвенник. Домовые неразборчиво голосили. Турмалин счел за лучшее снять с плеч валун, служивший ему головой, и прижать его к груди, как делал в минуты крайнего ужаса. «Ну да, он всю жизнь провел у ястребов, но он не такой, как они!» — крикнул Нил, пытаясь перекричать всех. «Он местный, его просто украли! Перестаньте волноваться!» Но никто не перестал, и тогда заговорил Райлан. Голос у него был холодный, как лед, Но говорил он вполне здраво. Я поверить не мог, что ястреб на такое способен. Думал, они только рычат. Послушайте, твари всех мастей, боятся меня бессмысленно. Если бы я хотел вам навредить, вы бы заметили. Гарантирую, когда появятся ястребы, я буду наименьшей из ваших проблем. Все удивленно замерли. Тоже не ожидали, что он способен на такую внятную речь. А вот Нил. «Слушал плохо, в основном разглядывал нас, и у меня заколотилось сердце. Я представил, как этот добрый взгляд остановится на мне, и я почувствую себя лучше, понравлюсь сам себе больше. Только улыбнись мне, заметь меня, ну же, пожалуйста». Я даже сделал крохотный шажок вперед, но Нил меня не заметил. Вокруг была полутьма, а я не так уж велик ростом, да и вообще, наверное, он принял меня за что-то вроде коряги, и я его даже понимаю. Но грусть все равно ударила меня, как спелая груша, падающая из дерева, внезапно и сильно. Я свернулся в корнях дерева и обхватил свои колени. Бедный, никому не нужный болван. «Нужно придумать, как дать отпор ястребам. Если у вас есть идеи, выкладывайте». Невозмутимо продолжил Райлан и посмотрел на нас так, будто сильно сомневался, что в наших головах может родиться хотя бы одна идея на всех. «Может, ястребы про нас забудут?» — пробормотал Нил, не отрывая взгляда от полупрозрачной водной девы. Ее сестры попрятались за деревья, а эта, храбрая, так и сидела, блестя на него зелеными глазами. «Простите, госпожа...» «Это не вы смотрели на меня из озера?» «Мы все», — прошептала она, и, кажется, покраснела бы, будь у нее кровь вместо воды. «Ты ведь золотой стриж, нам было любопытно. А... а... а можно вода будет стихией нашей новой земли?» Нил открыл рот, и, судя по его потрясенным глазам, собирался сказать громкое и ясное «да», но рот ему молниеносно захлопнула бледная ладонь. «Не раздавай необдуманных обещаний!» — отрезал Райлан и убрал руку. «И нет, ястребы не забудут. Недооценивать мощь тени — худшая ошибка золотых магов. Ты бросил вызов величайшей империи на Земле и примешь последствия. Если ты хотел поднять мне настроение, у тебя не получилось. Твое настроение не моя забота». «Полагаю, тебя позвали, чтобы спросить, как быть дальше, и что ты им скажешь?» «У меня в голове пусто, как в котле», — прошелестел Нил. «По-моему, я даже эхо слышу». «Это из-за танцев», — сухо ответил Райлан. «Я же еще вечером говорил, что надо сесть и составить план действий. Ты сказал, цитирую, «Да ладно, это не срочно». Нил открыл рот, закрыл, стремительно покраснел, побледнел. «Все довольно безнадежно», — зловеще прибавил Райлон, как будто все были на его вкус еще недостаточно подавлены. «Пожалуй, нам всем конец». Эффекта он добился. Турмалин с грохотом развалился на груду камней. «Я никогда еще не видел этого здоровяка таким разбитым». Водные девы прижались друг к другу и начали издавать печальные звуки, очевидно, заплакали, но точно сказать было невозможно, они ведь и так состоят из воды. Нил ковырял ногой землю, и, судя по всему, из кожи вон лез, чтобы выдумать какой-нибудь дельный план. Губы у него беззвучно шевелились, на виске билась жилка. Райлан огляделся, наслаждаясь произведенным впечатлением — и в глазах у него проступило что-то, отдаленно похожее на мрачную улыбку. «К счастью, идея есть у меня. Я размышлял о нашем спасении, пока другие плясали и орали песни», — сказал он. И, о чудо, действительно улыбнулся. Губы растянулись с трудом, будто он никогда раньше не складывал их таким образом. По рядам пронесся вздох облегчения. Турмалин тихонько собрался обратно, тоже хотел послушать, о чем речь. «У каждого края есть волшебный защитник, так называемый Дух Земли», продолжил Райлан, внимательно оглядывая толпу. «При захвате территории никто не доставляет больше неприятностей, чем он. Золотые маги не умеют сражаться, потому что для этого надо разозлиться, и Дух защищает их, как детей». Завоевание нескольких свободных земель едва не провалилось благодаря их волшебным покровителям. У них магия огромной силы. «Едва не провалилось», — простонал Нил. «То есть не провалилось?» «Конечно, нет. Ястребы их завоевали, но не сразу», — утешил Райлан. «Они никогда не проигрывают, но небольшой шанс на победу лучше, чем никакого». «Но у нас ведь нет своего духа», — перебил Нил. Это новая земля, она только вчера создана, или он появляется сам собой? Если бы появился, думаешь, он пропустил бы вечеринку? Невозмутимо спросил Райлан. Ястребы изучали этот вопрос в рамках прогнозирования, что будет, если какой-то народ попытается от них освободиться, и пришли к выводу, что духа можно создать, но способом выяснить не удалось. И как же это сделать? Жадно спросила водное дева. «Вы мне скажите», — пожал плечами райлан «Не я тут волшебное создание из природных материалов». «И как я сам не подумал про духа защитника!» — пробормотал лесовик, смущенно поглядывая на остальных. Ему было неловко, что такую славную мысль предложил не он. «Они обладают могущественной, непонятной никому из нас магией. Но как? Слушайте, а было же что-то!» «Какой-то набор правил на случай, если дух Земли исчезнет и понадобится новый. Это было ужасно давно, на заре времен. Не помните?» Остальные в разнобой замотали головами. «Вечная магическая проблема. Сначала изо всех сил что-то скрываешь, чтобы никто лишний не узнал секрет, а пару сотен лет спустя и сам не можешь вспомнить, в чем там дело». Лесовик задумчиво перебрал пряди в бороде, и его хмурые брови вдруг расправились. Но мы на такие случаи создавали подсказки. «Казначей!» Все головы повернулись в одну сторону. Казначей удобно лежал на пеньке, похоже на ленивого длиннорукого зверька с проникновенными большими глазами и двумя карманами на боках. Карманы снаружи выглядели неприметно, но потому его казначеем и прозвали. Была у него волшебная особенность — карманы были бездонные. Никто не смог бы перечислить всего, что там хранится, и уж точно этого не знал сам казначей. Ему передавали на хранение все предметы, которые нужно было спрятать и которые могли однажды понадобиться, но поскольку для волшебных существ однажды могло значить «вечность спустя», я не представлял, как бедняга передвигался под тяжестью всего, что ему доверили. Он, впрочем, страдающим не выглядел, благодушная лень и медлительность были его природным свойством. Обычно он висел на ветках или дремал под деревом, нежно обнимая ствол всеми четырьмя конечностями, либо, и это чаще всего, крепко спал, свернувшись пышным меховым комом. Вот и сейчас он откликнулся на призыв с третьего раза, благополучно проспав весь скандал. «Ищи!» — воскликнул лесовик. «Ищи подсказку, как создать нового духа Земли, если потерял старого. Мы должны были что-то оставить!» «Сейчас!» — мягко сказал казначей. «Поищу, не торопите меня!» Еще добрую минуту он сонно моргал, потом запустил когтистые лапы глубоко в карманы. Еще какое-то время там что-то громыхало, шуршало, брякало, масштаб звука совершенно не совпадал с размерами самого казначея. — Ты когда-нибудь делаешь там уборку? — не выдержал лесовик. — Это творческий беспорядок. Неспешно проворчал Казначей с шаря в обоих карманах разом. «Я найду. Есть система. Ее просто не видно». «И как же она называется? Сотни лет валю все в одну кучу, а потом никак не могу найти?» «Она называется «Моя собственная личная система», которую бородатым коротышкам нечего совать нос. Лесовик безлобно фыркнул. Казначей был едва ли на ладонь выше и жил в домике на вершине дерева, который редкие путники в его лесу принимали за ветхий, неизвестно кем и зачем, привешенный скворечник. Для существа с его карманами он умел занимать исключительно мало места. «У тебя пять минут, мохнатое создание!» — холодно проговорил Райлан, незаметно сдвинувшись ближе к казначею. «Ястребы ждать не будут. Когда они придут, ты и охнуть не успеешь». Казначей посмотрел на него снизу вверх и начал копаться в карманах со скоростью, какой я от него в жизни не ожидал. Еще минут десять он пыхтел, а Райлан стоял неподвижно, следя за ним взглядом, как пес-охранник. Дух огня сидел у костра и рассеянно перебирал языки пламени. Костер радостно-жарко горел. Все тихо теряли надежду, что хоть что-то будет найдено, по крайней мере, в ближайшем тысячелетии. «Нашел!» Вдруг воскликнул казначей и неторопливо вытащил три предмета — который друг за другом разложил на земле. воцарилось молчание. «Это что?» — наконец спросил почвенник. «Бусина, кувшинчик и лапоть», — гордо ответил казначей. «Звучит, как название музыкального ансамбля», — сдавленно пробормотал лесовик, не сводя взгляда со скромных предметов, лежащих на земле. «А, ну...» — пролепетал Нил. «Что из этого подсказка, как пробудить духа Земли?» «Всё!» — торжественно заявил Казначей. «Это точно оно! Я сделал себе пометку, если нужен новый дух Земли!» Как именно Казначей делает пометки, никто понятия не имел но он все же ухитрялся по ним что-то находить и обычно оказывался прав. В данный момент перед ним лежала пестрая бусина из стекла, глиняный кувшин с полустертой росписью и старый лапоть. «М-да», — пробормотал лесовик, «как ни странно, я и правда когда-то их видел добрую тысячу лет назад, вот только не припомню, что с ними делать». «Друзья?» Все помотали головами, даже Филин. Все, кроме Казначея. Тот, переутомившись, уже спал, положив голову на лапы. «Давайте позовем Мать-Землю», — шепотом предложил Нил. Лесовик хмыкнул. «Под ее опекой весь мир. Она уделила тебе время, ты счастливчик. Но теперь золотая магия сюда вернулась, и я не думаю, что Мать-Земля покажется снова». «Не будем наглеть!» Он душераздирающе зевнул, и я впервые заметил, как посветлело над нами небо, приближался рассвет. Ох, как же спать уже хочется! Если никто не знает, что делать, давайте поступим по старинному обычаю, на волю судьбы!» Все нестройно закивали. Где-то нежно запела первая дневная птица, верный знак, что пора на боковую. «Некоторые из нас уже после полудня просыпаются и приступают к делам, но утро — это время людей, оно принадлежит только им». Лесовик поднял три предмета и одновременно подбросил их в воздух. «На волю судьбы!» — торжественно объявил он, и предметы, ярко мигнув, исчезли. «Уф, сработало!» «А где они?» — не понял Нил. «Не знаю. В этом вся суть. Судьба назначила им достойное место, и теперь они там, где должны оказаться, чтобы исполнить свое предназначение». «О-о-о!» оторопел Нил. Он явно не был знаком с этим способом решения волшебных проблем. «Но как же...» «Вы их найдете!» — жизнерадостно сказала Ветреница. «Отправитесь в путь!» «Отыщите и создадите Духа Земли, и спасете нас!» «Но вещи же только что были у нас!» — простонал Райлан. «В чем смысл? Это совершенно, абсолютно нелогично!» «Холодная логика никогда не была для золотых народов добродетелью!» «А вот это очень жаль!» Лесовик пожал плечами. Страшно отпускать вещи на волю судьбы, но она всегда оказывается права. Вплетает вещи в естественную ткань жизни. Там и тогда, где вы их найдете, что-то подскажет вам, как использовать их, чтобы добиться цели. Райлан вцепился себе в волосы. А если они попадут не в те руки? Не бывает не тех рук, судьба свое дело знает. Но вообще-то вы единственные, кто знает, на что способны эти вещи. Найдите их и поймете, как с ними быть. Они где-то в наших краях. Мы отвечаем за судьбу только на своей земле». «Ваша земля теперь огромная!» Отчаянно выдохнул Райлан. «Нам что, идти неизвестно куда, чтобы сделать там неизвестно что, неизвестно как?» «В точку!» «Магия создается желаниями», — утешил лесовик. Остальные начали жмуриться и заваливаться набок. Близость рассвета действовала на всех неумолимо. «Кто захочет, тот их и найдет. А кто еще этого захочет, кроме вас? Так все и работает. Ты просто делаешь что-то и надеешься на лучшее. Одно ведет к другому. Ну, мы сделали, что могли». Славно потрудились, а теперь нам пора спать. А вы отправляетесь в путь, удачи и все такое. Люди по утрам бодрые. Райлан смотрел на нас так, будто жалел, что не отнял предметы сразу. Но они ничем ему не помогли бы, это даже я понимал. А вот теперь они введены в игру. Мы заявили о том, что они нужны, и судьба сама все устроит. «И куда идти тихо спросил нил о не знаю вам что-то подскажет а когда дух появится он стихию и выберет очень надеюсь что мои заслуги не будут забыты с облегчением сказал лесовик всем спокойного утра все начали разбредаться несмотря на протестующий звук который издал райлан утро было чудесное Подсвеченные золотом облака, редкие птичьи голоса в прозрачно-розовом воздухе, тёплый свет на лицах. Мы чуть-чуть не успели. Обычно с первым лучом рассвета мы уже лежим в своих мягких постелях, но тут рассвет успел добраться до нас раньше. Ошеломительный яркий, первый луч ударил по земле, и все замерли, щурясь, удивлённый его красотой. Я знал точно знал, почему все стоят неподвижно, запоминают этот момент, его совершенство и радость и надежду, чтобы позже соткать из него золотую магию. Но момент был недолгим. Небо вдруг расчертило темная тень, одна, другая, третья, и над лесом пронеслась стая ястребов. Все настолько этого не ожидали, что глупо замерли, приоткрыв рты. Ястребы летели хищно и организованно, четкими рядами, как никогда не летают обычные птицы. И на секунду мне показалось, что они сейчас заметят нас и камнем упадут вниз, и все закончится. Потом я вспомнил, что это волшебная поляна собраний. Ее не увидит никто из тех, кто не приглашен, даже если мимо будут проходить, но лучше мне не стало. В полете ястребов было что-то фатальное, что-то необратимое и четкое, как удар судьбы. И я сразу понял, куда они направляются. Именно в той стороне было поселение людей, откуда Ветреница принесла Нила и Райлона. Ястребы летели за Золотым Стрижом, а его по чистой случайности не было там, где они собирались его схватить. Я покосился на Нила, Тот смотрел вверх, застыв, словно каменный. Он тоже понял. «Они... они ведь просто так летят? Ну, там разминают крылья...» — хрипло спросил Нил, явно сам в это не веря. «Да, конечно, утренняя прогулка», — скучным голосом сказал Райлан. «А я предупреждал. Там, кстати, осталась моя форма, с ней я смог бы лететь, но теперь придется...» Нил твердо выпятил челюсть... И отчего-то это произвело впечатление, когда счастливое безмятежное лицо вдруг сложилось в такую суровую гримасу, невольно прислушаешься. — Форма? — процедил он. — Там семья твоя осталась, и маг, и все остальные. Мы идем их спасать немедленно, и мы... — Ни в коем случае, — невозмутимо ответил Райлан. Мы должны приступать к поискам вещей, которые позволят создать Духа Земли. Иначе конец придет вообще всем. Маневр ястребов купил нам время. Пока они выяснят, где мы успеем начать. Он глянул на застывшее лицо Нила и внезапно смягчился. У мага, как можно догадаться по его прозвищу, есть магия. Заметит ястребов и скроет ваших людей. Он это умеет. Если, конечно, он не тупой и немедлительный. За это не поручусь, но... Под взглядом Нила он замолчал и усмехнулся. «Не волнуйся, волноваться бессмысленно. То, что нападут на рассвете, было и так ясно, это классический прием. Все устали праздновать и заснули, лежат как на блюдце. Существа тоже засыпают, да и видно лучше, чем ночью. Я говорил, ты просто не слушал. Все, вперед, спать некогда». Он вытащил из-за пазухи какую-то бумагу и подошел к нам. Все так устали, что даже не отшатнулись — просто уставились на него, с трудом открывая слипающиеся глаза. Многие под шумок скрывались. Ветреницы уже нигде не было видно. Вязаные шапочки гномов мелькали в траве, удаляясь все дальше. Водные девы тщетно пытались увести свою храбрую сестру, которая вытягивала шею, чтобы заглянуть в бумагу. Я проскользнул ближе и тоже заглянул. Это была карта. «Люди рисуют такие схемы, на которых разные земли видны будто с высоты». «Ничего в этой штуке не понимаю», — проворчал лесовик. «Вы как-то странно видите местность». «Где мы? Куда нам пойти, чтобы выйти к озеру? Оно волшебное, оттуда и начнем. Просто не в том месте, где сейчас ястребы. Перемещать нас не надо, золотую магию можно отследить. А сейчас на это, думаю, брошены все силы». Все беспомощно посмотрели на него, И Райлан выдохнул сквозь сжатые зубы. Покрутился вокруг своей оси, зачем-то осмотрел стволы деревьев. «Так, вот север, значит, озеро там. Все реки и ручьи в этих местах впадают в него, любой сойдет». Райлан просветлел лицом. «Где вот в ту сторону, к югу, ближайшая вода?» «Близко», — тут же выпалила водная дева. «Широкий ручей. Хотите лодочку?» «Да», — с облегчением кивнул Райлан. «А у вас есть?» «Нету, но я найду. В заводях попадаются заброшенные, они правда слегка дырявы но это же ничего, да? Главная лодка!» «Спасибо», — наконец подал голос Нил, который до этого подавленно молчал. «Мы очень вам... очень благодарны». Щеки девы налились синеватым цветом, очевидно, водным румянцем. Сёстры посмотрели на неё возмущённо, но она хрипло сказала, не отрывая взгляда от Нила, «Идите вон в ту сторону, не сворачивайте. Когда выйдете к ручью, лодка будет там». И с этими словами она стекла вниз, превратившись в воду и впиталась в землю. Сёстры осуждающие посмотрели на нас, тоже обтекли водой и исчезли, осталось только мокрое пятно на земле. Нил заморгал. Райлон без лишних слов развернулся и зашагал туда, куда указала дева, не потрудившись даже попрощаться. «Не бойтесь, все будет хорошо», — торопливо сказал Нил. «Спасибо и до встречи». Прежде чем поспешить вслед за Райлоном, он улыбнулся нам, и от этой улыбки мне снова захотелось улыбаться. Лесовик глядел им вслед, задумчиво подбрасывая на ладони волшебный шар. На этот раз в нем отражалось звездное небо и какие-то камыши. Дух огня провел ладонью над огнем, и костер погас. В освещении ничего не изменилось. Солнце светило так ярко, что пламя давно уже было незаметным. «Похоже, начинаются интересные времена», — пробормотал лесовик. «Я не использовал бы тут слово «интересные». Но лесовик выглядел прямо-таки воодушевленным. «Давайте спать, друзья, все будет хорошо. Чем глубже тень, тем ярче светит золото. Конечно, мы победим ястребов, им тут не место». Но он ошибся. Эта история пошла самым удивительным путем, какой только могла выбрать, и совершенно не туда, куда мы планировали ее направить. А я сыграл в ней свою роль, поэтому сделаю себе подарок. Представлю, что мне есть кому об этом рассказать. И если вы действительно здесь, если кто-то меня слышит, то помните главное: немного доброго волшебства найдется даже в самые темные времена. Уж я-то теперь знаю об этом все. Золотая магия. Повсюду.